Глава 55. Моргер, спаси мою дочь. Значит, Клаус умер? Мои руки опускаются, и я сжимаю зубы от злости. Теперь мы не узнаем, что за заклятие на нашей Виви? Скоро узнаем. В гостиную вошел Таир. Ну вы ранние пташки, а еще весь дом разбудили. Прости, улыбнулась я лорду Виру. Как мы узнаем, что за заклятие на моей дочери? Моргер уже подлетает, он знает больше меня, и я уверен, он нам все расскажет. Не успел он закончить, как дверь с грохотом распахнулась, и я подпрыгнула на диване. «А вот и мой братец», — довольно произнёс Таир и сложил руки на груди. «Как всегда вовремя». «Где она?» — рыкнул Моргер и быстрым шагом вошел в гостиную. Оглядел нас и нахмурился. «Дайна, где моя истинная?» «Моргер, я так рада тебя видеть!» Я вскочила и сделала шаг в сторону чёрного дракона, но Рихард сделал шаг в мою сторону, останавливая от порыва обнять лорда и снисходительно улыбнулся. «Лорд Вир, очень рад!» кашлянул Рихард и показал на его глаз. «Хотел принести извинения за это. Потом вздернул подбородок и скинул с себя черный плащ. Тот мягко соскользнул и упал под ноги. «Она наверху!» показала я рукой. «Я покажу!» посмотрела в глаза Рихарду и дотронулась ладонью до груди. «Пусти меня! Там наша дочь!» Рихард кивнул и, взяв меня за руку, пошел наверх. «Моргер, идем за мной. Моя дочь ждет тебя». Поднявшись в комнату, я подошла к кровати и взяла дочь на руки. Она сладко сопела, но не просыпалась. Личико ее было румяным, кожа теплой. Реснички слабо подрагивали. «Могу я посмотреть?» – услышала я голос лекаря, который появился из ниоткуда. «Да, конечно», – кивнула эль и улыбнулась доброму мужчине. Эльмамун подошел и потрогал лоб Виви, посмотрел в глазки прислонился ухом к груди малышки. «Она в целом в порядке. Осталось только разбудить ее. Я, к сожалению, тут не властен», — развел руками и сделал шаг назад. «Зато я властен», — серьезно ответил Вир и, отодвинув Рихарда, подошел ко мне. «Дай ее мне». Протянул ко мне руки, и я, не сомневаясь, отдала дочь черному дракону. Взяв ее как свое истинное сокровище, прижал к груди и провел рукой по щеке. Край губы поднялся, и я увидела, как лорд Вер улыбнулся. «Она настоящая!» — поднял на меня глаза, и я кивнула, сдерживая слезы. «Спаси ее, Моргер!» Лорд сел в кресло и положил Виви на колени, посмотрел на запястье и увидел браслет. Коснулся пальцами, понюхал и лизнул. На этом браслете наложено заклятие родительской связи. Оно довольно сильное, раз девочка до сих пор не проснулась. «Что это за заклятие?» — спросил хрипло Рихард. «Оно обрывает связь между родителями и детьми», — Вир посмотрел на Эрлинга. «Поэтому ты и перестал чувствовать свою дочь после рождения. Браслет надели, как только ее унесли от Дайны, в день ее рождения, точнее, в ночь. Но я чувствовал ее все это время, искал, но не находил». «Но два года подряд, в день ее рождения, я чувствовал мою Виви», — возмутился Рихард и показал на перстень. «И он в этот день пылал янтарным свечением» заклятие хватает всего лишь на год сильное в начале слабое в конце поэтому клаус каждый год в день рождения вашей дочери запускал заклятие вновь невероятно сжала руки в кулаки и посмотрев наверх прошипела радуйся клаус что ты мертв иначе я бы нашла тебя и всю душу из тебя вытрясла гад но это еще не все продолжил моргер каждый год клаус сплетал новое заклятие более сложное «На это ему нужен был потенциал, энергия и сила». «Где же он брал ее?» – спросил Рихард. «Он брал ее у Дайны». Посмотрел на меня, и мое сердце замерло. «Как это?» «Он буквально вытаскивал ее из тебя щипцами, забирал всю до капли, чтобы сплести новое заклятие и погрузить малышку в сон. Когда энергия в тебе заканчивалась, ты теряла своих детей». «То лекарство, которое я пила...» Не знаю точно, как он это проворачивал, но, видимо, лекарство тоже как-то влияло на тебя. «Мразь!» — вскрикнул Рихард. «Он это делал все ради того, чтобы мой дракон разорвал связь с истиной!» «Ненавижу!» — стукнул по стене кулаком и недовольно зарычал. «Моргер!» — протянула я руки к дракону. «Сними заклятие с дочери, пожалуйста!» «Да, мне надо подумать!» Вдруг резко поднял глаза на своего брата, появившегося в дверях. «Ты уверен?» — спросил он его. «Что? Вы что, сейчас общаетесь? Ментально?» «Привычка», — усмехнулся Вир. «Я попробую». «Что попробую?» — не унималась я. «В браслете на запястье есть личинка для ключа. Очень маленькая дырочка размером с игольное ушко, но ключа у нас нет». «У тебя есть магия, которая будет получше любого ключа», — хмыкнул Таир. «Огненная магия», — прошептал Моргер. Щелкнул пальцами, и на кончиках пальцев заблестел огонь. Жидкий, он перетекал с одного пальца на другой, захватывал ладонь. «Тебе не больно?» – спросила я. «Нет», – спокойно ответил черный дракон. Затем коснулся жидкого огня пальцем другой руки и потянул на себя. Тонкая, словно человеческий волос, нить потянулась следом, а затем он ее резким движением опустил в замочную скважину на браслете. Щелк, и браслет раскрылся, затем вспыхнул и рассыпался на колени Вира черным пеплом. В тот же миг Виви пошевелилась и открыла глаза. изумрудно зеленые как я и говорила. Потянула ручки к Моргеру и дотронулась до его руки. Вир вздрогнул, и его взгляд затуманился. «Виви!» – прошептала я и упала на колени перед дочерью. Взяла ее на руки и прижала к себе. «Моя девочка, ты проснулась?» Виви смотрела на меня и дотрагивалась маленькими пальчиками до лица. Улыбалась и хмурилась. Закатывала глазки и щурилась смеялась и вскидывала ручки. Рихард быстрым шагом подошел ко мне и сел рядом со мной, обнял нас и поцеловал Виви в макушку, а потом взял дочь на руки и поднял над головой. Улыбка не сходила с его лица, глаза сверкали, наполненные слезами благодарности и счастья. «Моя красавица, Вивиена Дайна Эрлинг, приятно познакомиться. Я твой отец».